воскликнули сообща все жители острова и весьма охотно уплатили ему требуемую сумму. Когда он с таким богатством вернулся домой, братья не могли надевиться его удачи, и второй брат сказал «Дай-ка я пойду с моей косою поискать счастья, а вось и я ее так же выгодно с рук сумею сбыть». Сначала дело на лад не пошло, потому что всюду встречал средний брат на своем пути мужиков с такими же косами на плече, как и у него самого.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 Наконец задумал он переплыть на корабле на какой-то остров, и на его счастье оказалось, что на том острове никто никогда еще кошки не видывал, а мышей развелось там такое великое множество, что они во всех домах и при хозяевах, и без хозяев сотни бегали по скамьям и по столам.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 Она должна будет уступить силе. Подвезли к замку пушки и давай палить. Когда выстрелы стали достигать той залы, где сидела кошка, она приблагополучно выпрыгнула из окна. Но осаждающие до тех пор палили, пока от всего замка камня на камне не осталось».